Глава 19. Развязка В два часа ночи пошел проливной дождь. Палатка оказалась ненадежным убежищем. Глеонарвану и его спутникам пришлось размещаться в фургоне. Заснуть никому не удалось. Остаток ночи путешественники коротали за беседой. Один майор, кратковременного отсутствия которого никто не заметил, не принимал участия в разговоре. К рассвету дождь перестал, но солнечные лучи не могли пробить плотной пелены облаков. Из размытой почвы поднимались горячие испарения, насыщая воздух нездоровой сыростью. Гленнерван принялся осматривать повозку. Передок почти целиком провалился в трясину. Вытащить эту махину удалось бы, пожалуй, только объединенными усилиями людей, быков и лошадей. Надо торопиться. Когда глина подсохнет, мы не сможем вытащить фургон, заметил Джон Мангус. «За дело», — сказал Айртон. Гленнер Матросы, Манглс и Айртон отправились за быками и лошадьми. Боцман вел их через мрачный лес сухих комедных деревьев. Птицы не гнездились на деревьях-скелетах. Ни один лист не дрожал на сухих ветвях, стучавших, словно кости мертвецов. Лошадей и быков на том месте, куда отвел их накануне Айртон, не оказалось. Боцман очень удивился и испугался, но потом решил, что стреноженные животные не могли забрести далеко. Однако поиски ни к чему не привели. Айртон вернулся на берег Сноуи и принялся громко звать быков. Быки не появлялись. Прошел час, люди сбились с ног. Наконец, издалека послышалось лошадиное ржание. «Вот они где!» — воскликнул Джон Мангус, указывая на заросли высоких кустарников, которые могли бы укрыть от посторонних глаз целое стадо. Гленарван, Мюллериди и Айртон бросились следом, Их ожидал страшный удар. Два быка и три лошади лежали на земле. Их трупы уже успели окоченеть, и стая тощих воронов кружила над добычей. «Айртон, увидите уцелевшего быка и лошадь!» — полголоса распорядился Гленарван. «Теперь им вдвоем придется выручать нас из беды». «Если бы удалось спасти фургон, — заметил Джон Манглс, — эта пара помаленьку дотащила бы повозку до побережья». «Надо во что бы то ни стало вытащить фургон из трясины!» «Вчера же вроде все прекратилось», — словно оправдываясь, проговорил Айртон. «Досадно, очень досадно!» «Очень досадно, Айртон, что вам не пришло в голову подковать всех наших животных возле Уиммери!» — резко бросил майор. «Почему, сэр?» «Потому что из всех лошадей уцелела только та, которую перековал ваш кузнец!» «Действительно», — проговорил Джон Манглс. «Странное совпадение!» «Это случайность», — ответил Боцман, пристально глядя на майора. Макнапс сжал губы, как бы удерживая слова, готовые сорваться с языка, и выдержал взгляд Айртона. Боцман первым отвел глаза и пошел осматривать фургон. Гленарван, Манглс и Эллен ждали, что майор пояснит свою мысль, но он молча направился вслед за Боцманом. «Что он хотел сказать?» — спросил Гленарван у Джона Манглса. «Не знаю», — ответил молодой капитан, — «но майор не бросает слов на ветер». «Эдуард, Макнапс в чем-то подозревает Айртона», — сказала элен «Подозревает?» — пожимая плечами, — молвил Паганель. «Может, он считает, что Айртон намеренно убил лошадей и быков?» — предположил Гленнерван. «Но с какой целью? Я считал, что интересы боцмана совпадают с нашими». «С начала путешествия он не раз доказывал нам свою преданность», — добавила Эллен. «С чего бы ему вдруг вредить нам? Может, кто-то обидел Айртона?» «Не замечал», — пожал плечами Гленарван. Тем временем Вильсон и Мюллериди силились сдвинуть с места фургон. Айртон изо всех сил помогал им, а кроме того подгонял впряженных в упряжку лошадь и быка. Но тяжелый фургон не трогался с места. Высохшая глина держала его словно цемент. Джон Мангл спалил глину водой, чтобы она размякла Но повозка по-прежнему оставалась неподвижной Оставалось только разобрать фургон на части, вытащить их по отдельности и заново сколотить повозку Однако для этого нужны были специальные инструменты, а их у путешественников не было Капитан и оба матроса понуро уселись на землю, не зная, что предпринять Лишь Айртон не сдавался, собираясь предпринять новую попытку Гленнерван остановил его. «Довольно айртом», — сказал он. «Надо поберечь животных. Они нам еще будут полезны. Нам придется продолжать путешествие пешком. Лошадь повезет Эллен и Мэри, а бык провизию». «Слушай, сэр», — кивнул боцман и стал распрягать измученных животных. «Давайте успокоимся», — продолжал Гленнерван. «Посовещаемся, обсудим положение, все взвесим и примем решение».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 «Он находится на 150 градусе долготы», — ответил Паганель. «Сколько километров составляют 2 градуса 7 минут?» «75». «На каком расстоянии от нас, мельбур «Километров 200, не меньше». «Теперь остается решить, что нам предпринять», — сказал Гленнерван.